Это действительно помогает при садинах. Заметьте, у меня нет уже ни одной повязки. Вы их просто утопили в бочке». Он пощупал голову. «У меня была всегда органическая неприязнь к помаде. Я таки понимаю теперь почему. Боюсь, что эта неприязнь закрепится теперь за вами надолго», — ответил я. «Он не был безумцем». Он действовал с холодным умом, но это редкий случай безумия, чтобы из одного состояния мгновенно переключиться в другое. Глядя на вас, мне хочется наконец знать, что же такое безумие. Если это похоже на то, что вы проделываете, если вообще каждое безумие может так благополучно кончиться, то это просто даже любопытно. Я оставил доктора. Мне хотелось объясниться с Ларвиным. Я вышел в коридор. У дверей стоял Черпанов, который манил меня. Я просто жаждал защиты. Я устремился к нему. Он взял меня под руку. Мне это было приятно. Вы слышали? Сказал он, Мазурский сбежал. Он показал бумажку. Однако оставил письмо на имя Носеля, что костюм у Ларвина и Степаниды Константиновны. Боюсь, что не составил ли это письмо сам Носель. Да и вообще не липло ли это с костюмом? Я вспомнил свекловидную женщину. Нет. Костюм существует. Я рассказал ему. Да я и не сомневался никогда. Итак, идемте к Ларвину и к Степаниде Константиновне. Я к Ларвину? Нет, нет, нет. Лучше я пойду к доктору. Я поспешно ушел, оставив... Черпанова в полном недоумении. Я ждал от него помощи, а он ждет от меня. Нет, уж лучше быть с безумцем доктором и увезти его в больницу. В конце концов, я могу сказать, что пошел сопровождать его. Я давно, мол, подозревал. Я отсутствовал несколько минут однако доктор уже успел исчезнуть. Найти мне его было легко. Масляные следы вели прямо в комнату дяди Савелия. Я застал их за оживленной беседой, то есть оживленной, конечно, по-своему. Дядя Савелий вежливейше поддакивал, а старик Лев Львович, он тоже был здесь, кутаясь в потертый плед, ворчал вначале неразборчиво вон, А затем, чем больше доктор болтал и рассуждал, тем даже любовнее, чем более, что у обоих в руках были сигары из докторских запасов. Доктор сидел опять на скрещенных ногах прямо на полу. Перед ним стояли снятые два сапога. Рядом лежал лист газетной бумаги. И он доставал масло из сапога и выкладывал на бумагу. Увидев меня, он поднес палец к мочке. «Вот спор идет о стадионе и масле, собственно, Матвей Иванович...» «Спора нет», — вежливейше откладывая сигару в сторону, сказал Савелий Львович. К примеру его последовал и старик. «Нет, ну зачем же нам затемнять мысли? Спор есть, даже если я только сам с собой спорю». «Я утверждаю, что масло из сапога...» Есть нельзя. Савелья Львович утверждает, что можно, косвенно намекая этим на неопрятность наших магазинов. Что же касается стадиона, то я с ними согласен, что надо идти на стадион. Идти на стадион? Еще этого не хватало, воскликнул я. Вам вообще выходить нельзя. Вас теперь мухи обсидят. Это, собственно, не моя мысль а уважаемого дяди Савелия. Он говорит, что надо быть вежливым, если о тебе говорят и тобой интересуются,